С утра на Шиллерштрассе в Маросиле Макс стоял у окна и смотрел на улицу, на быстро снующих туда-сюда людей под огромными зонтами. Окно было приоткрыто, и сырой, тяжёлый воздух быстро выталкивал наружу дым его сигареты. Исчезающий табачный дым, как уже часто бывало, вызвал из памяти воспоминания детства. Литературный гений Шерлок Холмс тоже часто курил, когда размышлял, правда, трубку. Он даже говаривал своему помощнику: "Эта задача на одну трубку, Ватсон". У начинающего сыщика Макса Вундерлиха всё получилось, но не так быстро. Он выкурил не одну пачку сигарет, прежде чем пришёл к сегодняшнему дню, но теперь мог с уверенностью заявить, что дело Кристины Матерн закрыто. Потом молодой человек подумал, что такое название спорно. Может быть, дело Эрике Пфеффер, а может быть, это две стороны одной медали. Сегодня он соберёт заинтересованных лиц и доложит о результатах. Он внутренне улыбнулся. Этих лиц Совсем немного. Заказчица расследования Кристина Маттерн и его добровольная помощница, она же начинающая писательница Мартина Хайза. Правда, Мартина почти обо всем знает, но он все же приберег для нее изюминку. Интересно, как она отреагирует? К заинтересованным лицам условно можно отнести и инспектора Гримма. Ему наверняка захочется узнать о некоторых деталях. Что ж, Максу нечего скрывать от полиции. Теперь, когда он достиг своей цели, сыщик с радостью отдаёт полиции лавры победителя и готов удовлетворить любопытство Гримма в неформальной беседе. Кстати, Не выдаёт ли он желаемое за действительное? При всей уверенности в личности преступницы, он ведь ещё ничего не знает о факте задержания. Макс набрал номер инспектора Гримма. Доброе утро, господин инспектор. Сыщик Вундерлих. Как и договорились, спешу удовлетворить своё любопытство. Есть утешительные новости. Мы арестовали её вчера во второй половине дня. Она дала первые показания. признательная она не отпиралась частный детектив в квартире мы обнаружили и вещь доки названные вами они не понадобились для получения признания теперь их роль скорее формальная предъявим как вещественное доказательство суду а каков мотив что она сказала она не могла это толком объяснить мы выяснили что она наркоманка а с банкиром у неё была любовная связь Я думаю, причиной была месть. За что? Не знаю даже. Что и сказать. Это, пожалуй, как-то связано с любовью. Я небольшой дока в этих делах. Тут может помочь только психолог. В любом случае, месть жестокая, и наркотики сыграли здесь не последнюю роль. Пожалуй, они подтолкнули её к этому решению. Нам известны такие случаи частный детектив — Сегодня мы допросим ее еще раз. В двенадцать ее привезут в полицай-президиум. Кое-что уточним, и дело можно будет передавать в суд. — Я вам не нужен? — Думаю, что при следственных действиях мы обойдемся без вас. Вызовем вас как свидетеля в суд. Правда, инспектор Гримм запнулся. — Был бы крайне признателен за возможность получить некоторые объяснения при личной встрече. Нет проблем, господин инспектор. Благодарю за приятные новости. Значит, в 12. Да. Если хотите её увидеть, то подъезжайте к входу в президиум немного раньше. Обвиняемую привезут на машине, и в течение короткого времени вы сможете её видеть. Не обещаю, что она повернётся к вам лицом. Я понял, господин инспектор. Скажите, она в самом деле так похожа на Кристину Матерн? «Как две капли воды, только выглядит старше». «Вот и все», — подумал Макс. «Нет, не все. Еще предстоит вернуть бриллиант и вручить его клиентке. Бриллиант, который он с самого начала считал причиной разыгравшейся трагедии, из-за которого было предпринято столько разыскных действий, оказался ни при чем. Сработал один шанс из ста». Даже обидно. И не будь банкир застреленным в тот жаркий августовский полдень, он в скором времени, вероятно, сам бы вернул бриллиант Кристине Матрон. Однако всё пошло каким-то непредсказуемым образом не так. Возвращение бриллианта на его законное место состоится, но потребует некоторого времени. В этом не стоит даже сомневаться, ведь сегодня рано утром звонил Ахмед Заикаясь, он молил о прощении и готов был отказаться от процентов. Макс обещал связаться с ним, как только это станет возможным. Сыщика Макса Вундерлиха не интересовало то, что произойдет в суде. Он понимал, что за убийство банкира Эрике Пфефер, уже не единожды судимой, назначат солидный срок. Сейчас ему просто не терпелось хотя бы краем глаза увидеть живую Эрику Пфефер, которую он вычислял заочно, так ни разу и не увидев. А больше всего он хотел, чтобы её увидела Кристина Матерн, а она увидела Кристину. В этом он усматривал некий момент истины.